Глава шестьдесят четвертая. Конечно, врезаться в воду не ахти какое удовольствие, но все же куда приятнее, чем с той же высоты шарахнуться о каменную поверхность. Падала Душилов достаточно долго, чтобы подготовиться к приводнению. Тем не менее, удар был настолько сильным, что она потеряла сознание. Придя в себя, душелов обнаружила, что дрейфует по течению реки, держа голову над поверхностью. Был сезон дождей. Вода поднялась высоко, и течение ускорилось потребовалось немало усилий, чтобы добраться до южного берега. Выбравшись из воды и рухнув на песок, Душилов оказалась примерно в шести милях от места катастрофы, то есть за пределами города, в краю печально знаменитым, обжитым шакалами, как четвероногими, так и двуногими. По слухам, ночью здесь рыщут леопарды, на берег вылазят крокодилы, а несколько лет назад видели даже тигра, который забрел с вив реки. Протектор не боялась столкновения с любой злобной или голодной тварью. Вокруг сидела сотня ворон. Некоторые захлопали крыльями и умчались во тьму, чтобы пригнать стаи летучих мышей. Такой охраны убоится любой хищник или падальщик. Да и сама Душелов, когда она в сознании, обратит в бегство любое полчище шакалов под полифом хвосты. Она заковыляла в направлении города, помаленьку восстанавливая силы и ворча под нос, что стареет и теряет живость. В конце концов она добралась до дома какого-то ростовщика, откуда ее уже со всеми удобствами доставили во дворец. К завтраку она опоздала и прибыла в таком отвратительном настроении, что челядь поспешила разбежаться по закуткам и затаиться. Только главнокомандующий осмелился зайти и справиться о ее самочувствии. И тотчас покинул ее, рычащую и кричащую. Несмотря на всю свою параною душелов не подозревала, что авария была не случайной пока не проверила оставшийся ковер, решив, несмотря ни на что, нагрянуть к Нюэньбао. Вот тут-то она и обнаружила, что легкий деревянный каркас подпилен в нескольких важных местах. Чтобы выяснить, кто это сделал, понадобилось совсем немного времени. Душлов послала за Джаулем Барунданди и его помощниками. Ее ожидал еще один сюрприз. Барунданди срочно покинул дворец, сославшись на какую-то семейную неурядицу. И произошло это перед самым возвращением протектора. Так ей доложили Серые, когда она занялась расследованием. Любопытное совпадение. Найдите его. Найдите всех, с кем он постоянно работал. Мне необходимо с ним кое-что обсудить. Серые разбежались. Лишь один отважный офицер задержался, чтобы сообщить. В городе ходят слухи, будто последователи Бходи собираются возобновить самосожжение. Они хотят, чтобы Радиша вышла к народу и занялась их делами лично. Эта новость не улучшила настроение душелов «Поинтересуйся, может, им не хватает земляного масла? Я сегодня щедрая. Еще попроси их чуть повременить. Плотники соорудят трибуны, чтобы добрые подданные родиши могли полюбоваться зрелищем. Что мне до всяких чудаков? Пошел вон! Ищи этого слизняка барунданди!» Все это было сказано голосом, в котором злоба смешалась с безумием. Джаулю Борунданди не повезло. Он сумел укрыться от летучих мышей, ворон и теней, которых выпустила протектор, когда серые вернулись ни с чем. Но на него донесли, когда вознаграждение за его поимку стало достаточно соблазнительным. Был распущен слух, будто он напал на Радишу и тяжело ранил ее, и что лишь благодаря быстрому вмешательству протектора и ее могущественному колдовству удалось спасти княжну, и теперь она находится между жизнью и смертью. Теглиоссы любили свою родишу. Джауль Барунданди обнаружил, что у него нет друзей, только соучастники. Один из них и выдал его. За меньшую часть вознаграждения, остальное, как водится, прикарманили серые начальники, и возможность сбежать. Джауля подвергли чудовищным пыткам. Бедняга рассказал бы все, что угодно, лишь бы они прекратились, но того, что хотела услышать протектор он попросту не знал кончилось тем что душелов приказала посадить его в клетку и подвесить в пятнадцатьнадцати футах над тем местом где обычно сжигали себя монахи в ходе одновременно она издала указ чтобы прохожие швыряли в него камнями она рассчитывала что брунндаде проживет достаточно долго испытывая страдания но не вышло в первую же ночь кто то подбросил ему отравленный фрукт а под клеткой были оставлены трупы предателя и одного из серых Каждому в рот сунули записку «Воды спят». Прежде чем мертвецов обнаружили, их успели основательно исклевать вороны. Это были последние подарки черного отряда, но почему-то они так подействовали на душелов что она едва не лишилась рассудка. Несколько дней серые, оставшиеся верными ей, были заняты по горло, хватая людей, большинству из которых было совершенно невдомек, чем же они так досадили протектору. Она так и не посетила Нюэньбау, несмотря на то, что оставшийся ковер отремонтировали. В Таглеосе сейчас за часом нарастало беспокойство, и нельзя было отвлечься хоть на миг без риска, что город выйдет из повиновения. Потом вернулись мелкие тени из-за горы, лесов, из-за озер, рек и равнин, и рассказали хозяйке о том, что происходит на самом дальнем юге. Душулов взвыло от ярости, да так громко, что об этом моментально узнал весь город. Переселенцы из других мест заговорили о том, что разумнее было бы вернуться в свои провинции. Главнокомандующие с двумя приближенными снесли дверь в покое протектора, будучи уверены, что ее нужно спасать. И увидели душелов, охваченную бешенством. Она металась по комнате, разговаривая сама с собой разными голосами. «У них есть ключ. Они наверняка раздобыли ключ, должно быть, убили обманника. Возможно, даже снюхались с Киной. Зачем они отправились на юг?» Что им делать на плато после того, как они лишились вожаков? Почему их так тянет туда? Я читала аналы, там ничего нет. О чем им известно? Остранение неизвестных теней? Что нового они могли придумать или узнать с тех пор, как служили мне еще на севере? Зачем? Зачем? Что они выведали такого, о чем не знаю я? Тут Дашелов спохватилась, что рядом стоят Магаба и его люди. Последние заметно нервничали, не понимая, откуда берутся эти голоса. Когда Душулов бесилась, свидетелю обычно казалось, что они исходят отовсюду. «Ты! Тебе удалось поймать кого-нибудь из террористов?» «Нет. И не удастся, разве что среди них найдется обиженный и сам предложит свои услуги. Злоумышленников здесь осталось совсем немного, и те вряд ли знают друг друга». По крохам собрав сведения, я выяснил, что черный отряд ушел в тенилов В свое время Магаба служил хозяину теней колдуну по имени длиннотень и не избавился от привычки называть Кьюлун так, как это делал его прежний господин. «Все верно. Они вернулись туда, где побывали пятнадцать лет назад. Только теперь у них Радиша и Ключ». Патону чувствовалось, что во всем случившемся Душилов винит исключительно Магабу. Его это ничуть не обеспокоило. Во всяком случае, в данный момент. Он уже привык к тому, что его обвиняют в проступках, которые совершают другие и не верил, что остатки черного отряда представляют собой сколько-нибудь реальную угрозу. Эти люди потерпели слишком сокрушительное поражение и слишком долго были не неудел. Если они считают себя опаснее, скажем, душил, то это не более чем самообман. Достаточно отправить на юг несколько небольших подразделений, чтобы похоронить черный отряд окончательно. И у тениземцев им не найти ни помощи, ни сочувствия. Тамошний люд не забыл последнего нашествия этой банды. «Ключ? Что за ключ?» «С его помощью можно пройти через врата теней невредимым. Талисман, который позволяет путешествовать по плато блистающих камней», сообщила она тоном ученого-педанта и тотчас сменила его на гневный. «Одно время я владела этим талисманом. И много лет назад воспользовалась им, чтобы проникнуть за врата и все там изучить. длиннотень если бы узнал об этом. Начисто лишился бы мужества, хоть он и так явнух». Однако ключ исчез в самом начале, замятнив Киулуни. Наверное, кина помутила мой разум, давая возможность обманнику Сингху украсть и ключ, и обожаемую дочурку моей сестры. Я даже представить себе не могу, зачем этот сброд так рвется на плато после того, что там произошло. Но чтобы не задумали мои враги, я хочу этому помешать. Готовься к путешествию. До Тенелова не близко, а от Аглиос нельзя надолго оставлять без верховной власти. У нас больше нет жеребца, даже если бы он смог нести двоих». «О ком ты?» — недоуменно спросила у Душилов. «О черном коне севера. У меня оставался один, но теперь он исчез. Разбил свою стойлу и сбежал. Я рассказывал тебе об этом в прошлом месяце». Очевидно, она не запомнила. «Мы полетим». «Но...» бы терпеть не мог этот способ передвижения. Когда он был генералом у длиннотени, ему приходилось летать вместе с Ревуном почти ежедневно. Он с очень неприятным чувством вспоминал те времена. «Разве большой ковер не уничтожен?» «Маленький выдержит двоих. Я должна как следует отдохнуть. Нам придется нелегко, но мы сможем обернуться так быстро, что здешние людишки не успеют воспользоваться нашим отсутствием. Уложимся в неделю, максимум в десять дней». Главнокомандующий много, что мог бы на это возразить, но предпочел держать язык за зубами. На то, чего я не хотелось слышать, протектор реагировала еще хуже, чем длиннотень. «Добравшись до них, мы сразу изменим внешность. Твоя первоочередная задача — разыскать молот. У него есть особенность. Он тяжелее, чем кажется на вид». Магаба еле заметно поклонился. И снова промолчал, хотя понимал, как трудно им будет влиться в толпу людей, на которых они охотятся подготовь своих солдат закончил инструктаж Душелов. — им придется пару недель держать тоглиоз в узде Мааба отбыл ничего не сказав о том что срок предполагаемого отсутствия увеличился уже в ходе этой беседы положение обязывало главнокомандующего много делать и мало говорить а лучше вообще помалкивать протектор ухмыляясь проводила его взглядом Маби кажется что он очень хорошо скрывает свои мысли но с это вековым коварством С ее-то знанием темной стороны человеческой души прочесть эти мысли ровным счетом ничего не стоит.